Пришел я сказать вам, покайтесь, пока не поздно. Народ мунгальский идет с вилбудами, с пороками на колесах и в невиданном скопище. Нет стены, которую бы они не проломили, нет города, которого не захватили и не сожгли бы. Мунгалы и татары бесчисленны а кипрузи, и посланы Творцом Вседержителем в наказание людям за их грехи. Скоро мы все погибнем, Аки, Абре, И забудется в людях даже память о том, Что была когда-то Святая Русь. «Перестань говорить речи страшные», Воскликнул старый боевода Жирослав. «Зарастут наши пашни По великой репьем и волчцом. Жития миру сему осталось всего три месяца и три дня. А когда мы все поляжем убиенными, Вострубят трубы архангельские». Молонь ей поразятся орды татарские, И будет воскресенье мертвых И последний страшный суд. Покайтеся. Монах перекрестился три раза И поцеловал свой медный крест. Клянусь на этом животворящем кресте, Что все мною сказанное святая истина. Тайну сию открыли мне Непорочные отцы-отшельники На Афонской горе. Князь Георгий Всеволодович Перекрестился, приложился к Медному Кресту и сказал монаху. «Отче Феофил, мы беседуем о деле по -рубежным. Сейчас не до тебя. Время позднее. Что ты по ночам бродишь? Кто пропустил тебя сюда? Пройди-ка в Сенницу, там мои дружинники проведут тебя в теплую истопку. А завтра я пошлю за тобой». «И спалать дому сему», — сказал монах, — Истепенно удалился. У князя Георгия Всеволодовича гнев отошел, и он заговорил своим обычным, самоуверенным, властным голосом: Я виноват, что сказал слово Неудачливое. Речь повел не по ученому. Вечная память, сложившим свои головы за землю святорусскую. поднимем светлый меч, выпавший из мертвых рук. Продолжим бой! Выгоним из нашего княжества татарских воров-грабителей. Истребим их злобное племя. Я разделю мои полки. С одним ты, мой старший сын, князь Всеволод, пойдешь в Коломну. С другим полком пойдет в Москву мой младший сын Владимир. Ему в подмогу я дам воеводу Филиппа няньку. Скачите, изгонной ратью. Татары могут налететь раньше вашего. А здесь, во Владимире, «На время моего отъезда останется воеводой Петр Ослядюкович. Все молчали, пораженные желанием князя в тревожное время уехать из Владимира. Княжич Всеволод сказал, «Батюшка, мы выполним твою волю. Мы не уступим родной земли. Мы будем биться, пока хватит сил». Князь Георгий Всеволодович стал, обратился к Киоту с образами и торжественно крестясь, стал молиться. «Боже всесильный, Боже милостивый, помоги мне собрать святорусское войско, вложить мужество в души русских людей, помоги единой могучей стеной поднять их против нечестивых татар, помоги прогнать злое племя обратно в дикие поля». Повернувшись к сыновьям, князь обнял и благословил их. Затем он сделал знак воеводам «подойти ближе». Он говорил тихо, чтобы не услышали женщины в соседней горнице. «Я вместе с племянниками выезжаю на Волгу, в Ярославль, Кострому, углич Я найду укромное поле среди густого леса, где построю боевой стан. Там соберу новую, могучую, несокрушимую рать. Князья и ближние, и дальние, с Белоозера, и псковичи, и смоленцы – и новгородцы все пришлют ко мне свои доспешные дружины и простых воинов. Пока татары будут осаждать Суздальские города и укладывать здесь свои рати, я соберу воедин с Ноб свежее могучее войско и наброшусь на них. Они уже рассыпались отдельными отрядами и беспечно бродят по нашей земле. Я буду на них нападать врасплох, пока они... «Не собрались опять в одну силу. Буду разбивать их по частям. Я сделаю то, чего не удалось самохвальным рязанцам. Одолею татарского царя Батыгу». «Дай-то Бог!» «Испалать тебе!» воскликнули все. Воеводы хотели расспросить князя о воинских приготовлениях в городе Владимире, но он отказался им отвечать. «Теперь вы сами распоряжайтесь. «Теперь вы головы, вы начальники, а ко мне приведите сейчас этого черного монаха. Я выпутаю у него все, что он видел у татар». Младший сын князя Владимир, еще без усы и розовый, как девушка, побежал из гридницы искать монаха. Роман Ингваревич Рязанский, все время молчавший, сказал, «Не нравится мне этот черный монах». Илик его, дьявольский, мне что-то знаком. Откуда он свалился? Каким путем сюда прошел? Владимир вернулся со слугой, который низко склонился перед великим князем. Княже Георгий Вселдович, прости ты нас, этот старый монах Бог весь какими хитростями пробрался в твои хоромы. Он сказал, что приехал где вместе с князем Рязанским, только проходя через узкую дверь, В синях задел он за притолку, и его клобук свалился. А волосы-то у него стриженные. Какой же старый монах может быть стриженным? Тут он стал брониться. Не успел я оглянуться, а его уж нет. Точно сквозь стену прошел. Не иначе, как это был волкодлак, оборотень. Я слышал, как он шел и шептал нечестивое заклятие. «Них-них, заполам бада кумара. Еще поди напустит черную немочь, а сам обернулся рыжий крысой пасюком и убежал.